Глава седьмая. Они уже начали надеяться, что без приключений сумеют пройти через зубы, по крайней мере, до конца реки. А долгие дни спокойного плавания, плавно несущую лодку, течения убаюкивали страхи, скопившиеся за время путешествия по мечтравной степи. Шум первым заслушал пок, слух которого был острее, чем у всех остальных. «Фальшивят», — объяснил он, — «но в собственном понимании поют». «Их там много, не один». «Не сомневаюсь». Длинные уши Казы были повернуты к северному берегу и дергались синхронно с бдительным носом. Прошло несколько минут, прежде чем люди смогли понять, к чему именно внимательно прислушиваются их спутники». Ритм пульсировал, вздымаясь и опадая, легкий и эфирный, как женский хор. Без сомнения, это была музыка, но слова невозможно было разобрать. Иногда пение нарушали оживленные модуляции, напоминающие смех. Джон Том знал толк в странных мелодиях, однако этот хохот... С музыкальной точки зрения ничего не стоил. Настороженную тишину нарушил голос Хапли, в котором слышалось непривычное для него беспокойство. Лодка не слушается руля. И в самом деле суденушка неуклонно приближалась к северному берегу. Там, вдоль скал, тянулся галечный пляж, непригодный для высадки. Под гладкой шкуры лодочника бугрились мышцы. Он старался выправить курс, но лодку неудержимо влекло к берегу. Скоро саденушка стукнулась о скалы темными головами, высовывающиеся из воды. Флор, стоявшая у противоположного борта, отшатнулась от поручней и закричала. Джон Том кинулся к ней. Поглядев за борт, растерялся он. В воде кишели дюжины силуэтов. Положив руки на борт, они толкали и толкали лодку, уже цепляющуюся за каменистое дно. — Тихо! — предупредил Эталия. Они стояли на носу. Нож и меч в их руках поблескивали в тусклом свете и указывали на сушу. К лодке двигались какие-то создания, ничем не отличающиеся от засевших в воде. Все были футов пяти ростом и невероятно худы. Чем-то они напоминали людей, колоннами марширующих на параде. Две ноги, две руки, одежды не было, но на гладкой коже отсутствовали все признаки пола. Плоть их была истинно белой бледный молочный едва ли непрозрачный в тестообразных головах сидели крошечные угольные глазки отсутствовали зрачки уши ноздри лишь поперечная щель рта пересекала плоть под пары гляделок пальцы были короткими ноги же на первый взгляд не имели суставов и казались резиновыми в такт музыке создание прошествовали к лотки медленно гипнотически размахивая руками они методично распевали свою стенающую песнь. а джон том повернулся к лотогорбу волшебник выглядел озадаченным не знаю мой мальчик легенды умалчивают о племени певцов альбиносов обитающем в горах Он окликнул певцов. «Как вы зоветесь? И что вам от нас нужно?» «Что мы можем сделать для вас?» спросила Флор, пробормотав по-испански нечто неразборчивое. Певцы не отвечали. С азиществом ручья колонна чекла с берегового откоса. Передние уже начали хвататься за поручни, Двое уцепились за правую руку талии «А ну, назад!» — приказала она, вырываясь. Но ее не выпустили. Существа продолжали тянуть девушку за собой. На палубе показалось еще несколько бледнокожих. Они все с той же терпеливой решимостью принялись тащить за собой Джон Тома и Маджи. «Эй вы! Жабы холодные!» «Руки прочь!» — выдор вырвался на свободу. Джон Том и Толея последовали его примеру. Но незваные бледные гости приближались, тянули руки к путешественникам. Пещеру заполнил другой звук. Он тек над водой, направляя колеблющееся причитание бесстрастному хора. Густой низкий стон контрастировал с мелодией, которую выводили белые певцы. Дело было неладно. В интонациях нового голоса Джон Томо послышались все обертоны злодейства и коварства, какие можно уловить слухом. Звук исходил откуда-то из черных глубин, из-за марширующей колонны певцов. «Довольно!» решительно заявил хапли схватив запасное рулевое весло он замахнулся на пепцов оказавшихся на палубе. Давая из них повалились не оказав ни малейшего сопротивления. головы резиновыми мячиками поскакали по палубе черные глазки не дернулись не было даже стона впрочем печь эти двое перестали. Одна из голов пролетела через поручни и с плеском плюхнулась в воду, мгновенно потонув. Потрясенный хапли, застыв, некоторое время глядел на лишившиеся голов тела. Крови не было. «Черт побери! Они же не живы «Живые!» — заверил Клотогорб, неуклюже сопротивляющийся попыткам трех бледнокожих уволочиву тяжелое тело слодки но это иная жизнь, не такая, как наша. Мертвыми они будут похожи на нас. Мечтолей заметался косой. Три певца рухнули, распавшись на шесть аккуратных половинок. Шматками белой глины лежали они на палубе, недвижные и холодные. Джон Том поспешил на помощь лотогорбу Сэр! Что вы думаете, нам? Отбивайся, мальчик мой, отбивайся. Этих не переубедить, а я полагаю, что если нас утащат с лодки, вновь нам ее не увидеть. И маг-черепаха удалился в панцирь, озадачив этим потенциальных похитителей. Крики обороняющихся и песни жутких, своей невозмутимости нападающих, покрывали стенания зловещего баса. Звук определенно приближался, и Джон Том удвоил усилия, намереваясь очистить палубу от певцов. Взяв посох за конец, он размахивал им во все стороны, сшибая головы, руки и ноги. Создания ломались, как обожженная глина, но на смену дюжинам искалеченных лезли Ряды их безмозглых копий, возглашающих потусторонний гимн. «Отступаем от берега!» Талее старалась удержать белые тела подальше от носа. Пока матч прикрывал хапли, лодочник навалился на руль. И хотя он налегал изо всей силы, течение не в силах было отнести их от берега. Джон Том перегнулся через борт. Длинными руками и посохом он принялся отпихивать тела от борта. Сзади к нему утянулись жадные белые длани, но флор, помахивая кистенем, косила их, как бледную траву. Нападающие не обращали на нее внимания. Наверное, из-за белых одежд, решил Джон Том. Он сосредоточился на посохе, размашистыми движениями сбивая головы и снося макушки. Отсутствие сопротивления лишь слегка ослабляло силу его ударов. Потеряв голову, бледное тело переставало махать руками и уходило под воду. Впрочем, некоторые оставались на поверхности и кусочками пеностерола плыли вниз по реке пение продолжалось, шла бескровная бойня, вопли ей не мешали. Над лодкой креп густой стон. Теперь он сделался громче и уже заглушал хор. С потолка пещеры посыпались камни. Наконец тела оттолкнули, и лодка поплыла вниз по реке. Подобные термитам, Белые певцы шаствовали к воде, они заходили по грудь и неторопливо пускались в плавь.